Голова четырнадцатая. «Тимира! Тимира! Тимира!» тревога развеивает гиния, тайша и армина, впархивающие в тайный сад, в облаке духов, шелести юбок и с возбужденным щебетом. «Чай! Ой, какие пирожные! Ах, как тут мило!» Петра морщится, словно у нее внезапно начинает болеть голова, но встает и пододвигает свой стул Армини, который моментально тянется за чайничком, Между делом засовывая в рот крошечные печенье из вазочки. «Ах, вчера был такой вечер! Сколько мужчин! А как хорош командующий!» тимир замечает, что спина Петры, отошедшей, чтобы принести стулья для двух других фрейлин, ощутимо напряглась под перекрестьем заклепанных ремней брони. «И я с ним танцевала! И я танцевала! А я... А я... А я с ним целовалась!» Тут Тимира чуть не давится чаем. Гинья с Арминой смотрит на выпалившую эту тайшу, открыв рот и даже забыв о пирожных. «Целовалась? С Иржесоном?» «С нашим Иржи?» — хором говорят Петра и Тимира, бросив друг на друга быстрые взгляды. Тиша смущается и начинает преувеличенно долго сыпать сахар в чай, намазывать рогалик сначала маслом, потом джемом. Под взглядами четырех женщин, жаждущих подробностей. Петра так тяжело дышит, что темире немного страшно за тоненькую шейку тайши, на которую-то так плотоядно смотрит. Свернет ведь. Отправится потом на рудники или в болотную тюрьму, но свернет, по глазам видно. Выдерживает паузу, присутствующая недолго. «Расскажи, расскажи, расскажи». «Немедленно», — припечатывает Петра. Это выглядит уже совершенно неприлично, но всем наплевать. Главное — вытряхнуть из тайшей подробности. Она чувствует себя в центре внимания, и ей это нравится. Ведет плечиком, манерно отставляет мизинчик, прежде чем начать ей свой рогали хлопает ресницами. Но сдается. Возводит очи горе, и облизывая губы начинает. И я устала и не хотела больше танцевать шлак скамейком, чтобы отдохнуть. И вдруг меня чуть не сбили с ног. Я почти упала, но тут меня подхватили под локоть сильные пальцы, а бархатный голос сказал прямо на ухо, что «бархатный», уточняет Петра. «Мне так показалось», — опускает глаза Тайша. «Он сказал, что просит прощения. Но, конечно, я должна непременно потанцевать с ним, раз судьба...» «Потанцевать с голосом?» — ехидно интересуется Гинни. «С командующим!» Я как подняла глаза, так и утонула в его черном взгляде. тимира молчит. В его взгляде и правда можно утонуть, захлебнуться с черной водой и сгореть под ней от черного огня. «В общем, мы танцевали вальс». Мечтательно продолжает историю Тайша, и тем мире становится совсем тошно. Он шептал мне на ухо такие непристойности. «Какие?» — подавшись вперед, уточняет Армина. «Непристойные», — отрезает Тайша, но в голосе ее слишком много сладкой мечты, чтобы можно было поверить, что она возмущена. А когда танец закончился, он повел меня к скамье, но потом свернул на полпути и увлек за занавеси, а там... «Что там?» Хором спрашивает Армина с гений, а Тимира молчит, чувствуя, как перехватывает дыхание. Главный бабник столицы, спросил у своих подружек. Она вспоминает его слова в Эльдауме, и теперь они наполняются жизнью, становятся очень конкретными. А там набросился на меня с поцелуями, шепча, что никогда не встречал такой прекрасной женщины, что готов бросить к моим ногам весь мир. Его руки... Ах! Я не могу продолжать. Тайша склонилась улыбкой голову, но все равно продолжила. А потом, когда его язык коснулся моего языка, я оттолкнула его, потому что нехорошо прямо в общем зале. Ах, и мы мы ушли оттуда в более укромное место, а там он упал на одно колено и признался, что полюбил меня с первого взгляда, не готов даже отказаться от своей должности, лишь бы я согласилась его счастливить этой ночью, а утром стать его женой. И я врёшь. Не удерживает Петра, спасая от подобного же позора Тимиру, которая готова уже была уличить фрейлина во лжи. «Не вру, упрямится Тайша, я же отказалась, я не такая». «Докажи, кто вас видел еще, щурец что вы танцевали, что он падал на колени?» «Никто. Еще как врешь. Все-всех видели. Я тебе про всех могу рассказать». Мадлена с рыжим знаменосцем обжималась у кухни. Весна с этим их старым генералом беседовала о звездах на башне, пока он шарил у нее под юбкой. «Осе? Да я про всех знаю». Армина гордо выпячивает грудь. «Мне бы доложили, если бы где-то тискались». «Это было в его покоях», — чуть ли не в слезах выпаливает Тайша. «Никто нас не видел, там он всех отослал». «А где его покои?» — скрещивая руки на груди, спокойно спрашивает Петра. Дальше начинает краснеть, бледнеть и ерзать на стуле, словно на сиденье вдруг оказалось муравьиное гнездо. Она нервно комкает в пальчиках салфетку и вдруг бросает ее на стол, подхватывает юбки и стремглав бежит из сада, едва не врезаясь в приоткрытые двери, ведущие в крепость. Некоторое время под сенью яблони царит молчание, Тимира кусает губы, Гинния тонким пальчиком гоняет по блюдцу крошки от пирожного. Армина пытается налить себе чаю, но зрякает крышечкой чайника и быстро отставляет его в сторону. Петра медленно качает головой, перекидывает косом на другое плечо и обводит задумчивым взглядом оставшуюся компанию. «Если, госпоже, больше от меня ничего не нужно...» «Я пойду проверю патрули», — склоняет она голову перед Тимирой. «Прислать кого-нибудь, чтобы убрали? Или вы еще хотите выпить чая?» Тимира неопределенно дергает плечом, Армин из Гинии поспешно хватает в руки свои чашки, и Петра, кажется, с трудом удерживается от того, чтобы закатить глаза. «Пришлю», — говорит она и уходит, не оборачиваясь с прямой спиной. Тимире тоже хочется отдышаться и проветрить голову. Наивная ложь Тайши пробила неожиданно большую брешь в ее самообладании. Если бы сразу обратила внимание на несостыковки, подумала о том, что младшая Фрейлина любит преувеличивать, то ничего бы вообще не случилось, только посмеялись. «Пойду пройдусь», — говорит она, поднимаясь из кресла и откладывая салфетку. Она почти ничего не съела, но уже не хочется. Хочется на воздух. Хотя здесь в тайном саду тоже воздух. Неважно.